Таким образом, едва ли четверть всего, написанного Екатериной, попала в печать. Сохранилась, однако, рукопись Екатерины, и по ней можно установить, какие именно сделаны сокращения. Эти сокращения чрезвычайно характерны, они указывают на настроение той дворянской среды, которая окружала Екатерину. Так, например, В первой редакции Екатерина писала, «Два рода есть покорностей, одна существенная, другая личная, то есть крестьянство и холопство». «Существенное» – это значит обязательственные отношения, которые привязывают крестьян к определенному участку земли. Такие рабы были, например, у германцев. Они служили господам своим» давая им определенную часть урожая или скота, или своего изделия. Далее этого их зависимость не шла. Так дело обстоит и сейчас в Венгрии, в Чехии, в Южной Германии и других странах. Личная служба – это принадлежность определенной личности. Великое злоупотребление бывает, когда смешиваются вместе покорность личная и существенная. В этом рассуждении правильно определяются понятия крепостного права и холопства и осуждается смешение их. В XVIII веке не только фактически, но и в понятиях произошло смешение крестьянства и холопства. Это рассуждение – делающая честь меткости глазомера Екатерины, глубине ее анализа, было вычеркнуто цензорами и в печатный наказ не попало. Цензоры оставили только следующую затем фразу. «Какого бы рода покорность ни была, надлежит, чтобы законы гражданские злоупотребление рабством отвратили и разобрали бы, от чего сие может произойти». То есть цензора выпустили, как бы сказать, все ядро рассуждения Екатерины и оставили лишь одну скорлупу. Цензоры целиком выпустили рассуждение Екатерины о том, что всякий человек должен иметь пищу и одежду по своему состоянию и что надо гарантировать законом, чтобы рабы в старости и в болезни не были бросаемы что господин должен наказывать своих слуг как судья, что надо установить правильный порядок производства суда, чтобы не могло быть подозрения в самоуправстве и несправедливости. Екатерина указывала, например, в Финляндии, где семь-восемь выборных крестьян судят односельчан в имении помещика. Екатерина далеко заносилась в своих мечтах. Она мечтала об освобождении крестьян, но не быстром и крутом, а медленном и постепенным. «Законы могут чинить нечто полезное для рабов», — писала она, — «и их в таком состоянии содержать, чтобы сами они себе купили свободу. Надлежит, чтобы законы гражданские определяли точно, сколько рабам за освобождение своим господам по уговору уплатить. Из этого видно, что Екатерина в своем наказе не прочь была исподволь подготовить эмансипацию крестьян, обеспечив законом имущественные права крестьян, чтобы они не только не разорялись, а могли бы накопить имущество для своего выкупа, право которого должно быть оговорено. Но на деле оказалось, что далеко не всеми принципами рационального законодательства можно воспользоваться при составлении Кодекса новых законов. Но все же Екатерине удалось выработать ряд правил, отвечавших идеалам современной западноевропейской философской мысли. В печатном наказе мы встречаем такие положения, которые в настоящее время – стали уже общепринятыми аксиомами, но тогда были новостью, особенно для русского общества. Например, Екатерина высказывала следующую норму. Ничего не должно запрещать законом, кроме вредного или каждому, или особенно целому обществу.